Хотя прошло уже целых семь веков с той поры, как балтийское славянство совсем было методически и систематически по-немецки истреблено и изведено германством, однако имена мест и доселе сохраняют о нем весьма широкую память и, конечно, останутся вечными свидетелями, что вся эта страна принадлежала славянам самых древних времен. Вот что рассказывает карта Помираний, гравированная Николаем Гелькеркиусом, вероятно, в первой половине 17-го столетия. На этой карте остров Рюген именуется по-древнему Ругия. Как известно, он состоит из нескольких полуостровов и островов. Северный полуостров называется Виттовым. На этом Виттовым полуострове протяжение северного берега выдается к востоку мысам, на котором показана Аркона. От нее к западу, в расстоянии полмили на северном берегу полуострова, находится селение Руссевасе, самое крайнее место к северу. В равном же расстоянии от Арконы на южном берегу находится Гроттовит, И также в равном расстоянии от Арконы между этими двумя селениями посередине стоит Путгартен. Дальше к западу от Руссевассе, вблизи северного берега, находятся Сварб, Иванковиц, Трессервит, Минновиц, Дарвиц, Гранлиц, Крепиц и прочие. Затем... Полуостров образует как бы косу, рок в направлении к югу, которая обозначена именем Дербуег, а ее конец именем Бугорт. В числе селений ближайших Карконе упомянем Вольдин, Свиц, Древойк и далее Гроновервиц, Гудзалиц, Садерлиц, Люпковиц. Вольдениц, Старовиц, Лутковиц, Бохольф, Колехов, Вьервиц и прочие. Пролив называется Виттовичефехр. Острова Деварнов, Делюбе, Рассоверстром. В самой середине полуострова показано Альтенкирхе. На полуострове Ясмунте, который лежит южнее Виттова, И еще дальше выдвигается на восток. Почти в самой его середине находим опять селение Руссевассе, а выше его Бойстрин, потом Сулюбениц, Хлев, сравните киевский Клов, Рускевиц, Салесиц, Волкскиц, Раттенвиц, Дубиц, Страчевиц, Витте, Любциц, Ротченберг, Бабин, и так далее. Залив с востока наименован Пронервик. На самом острове встречаем подобные имена, и между ними Верей, Грунбо, Рессе, Ругартен, Любков, Делан, Блисков, Сватсин, Медов, Некла, Виревиц, Столпе, Строве, Лавениц. Кониц, Лисков, Унров, Ралов, Ругехов, Битегаст, Суине, Русе, Суантов, Сигелов, Садов, «Велцин», река Дувенбеке. На материке точно так же имена по большей части славянские, и в числе их Вольтхов, «Вольчков», Вольтков. Потом Мы будем идти по алфавиту, не исключая и немецкие имена, чтобы видеть их количество в отношении к славянским. Резин, Рессе, Рисков, Ризнов, Ристов, Рочев, Роков, Рогац, Рогезов, Рогов. Шесть мес. Роглов, Роксов, Росарн, Росчиц. Росков, Розейгар, Розенгард, Роземазов, Розенфельд. Четыре. Розехаген, Розенов. Три. Розентхаль, Росласин, Розов. Два. Розентин, Росин, Россов, Ростин, Росток, Роттен, Ротов, Ротснов, Ругартен, Rugehoft, Rugenwald, Rusbertof, Rucemolen, Ruselhende, Russe, Ruhagen, Ruskevitz, Ruspernov, Russenfeld, Rustke, Rusthorholz, Rustof, Rutzenhagen. 2. Rutsnov, Rutzov. familie Rusken, Ruste. Рустокен, Росткен, Ристовен, Роггенпанне, Роггенбюкке. Примечание. Имя Раны, Рены, Руны указываются только следующими названиями. Канефельд, Ранковиц, Рандзов, Рейнберг, Кейнеберг, Рейнехекаген. Рейнфельд, Рейнекендорф, Рейневотер, Рейнишепендорф, Рейнекендорф, Рэнчов, Рэнсини Рэнц, Рейнсин, Ронекендорф, Рунов. 5. Рунц. Имя Варны. Варнкевиц, Варенкамф, Варенхольд, Варенхоп, Варм, Варнхоф. ВАРНИН ВАРНИЦ ВАМОВ Конец примечания. Затем встречается множество родных или знакомых по летописи имен, в числе которых иные могут объяснять имена Олеговых и Игоревых послов, как и некоторые другие задачи и преткновения нашей изыскательности. Примечание. Смотрите, приложение третье, имена всех мест Померании, конец примечания. Таким образом, в отношении имени Рус и Рос, мы находим, что оно в померанской стране составляет ее родное земское имя. Встречается Руг и Рун, но несравненно реже. Этот географический именно слов может также доказывать, что вопреки ученым-исследователям писатели Среднего века вовсе не были так глупы и безграмотны и вовсе не ошибались, когда именовали так различно Рюгенскую страну и народ. Это могло зависеть лишь от места жительства каждого писателя или от того обстоятельства. С какой стороны он получал свои сведения об острове? Разные соседи, по различию языка, различно и обозначали имя известной им страны. Пусть немцы и западные люди писали и произносили это имя Руяна и Рана, но на востоке, у нас на Руси, оно могло быть известным только в форме Руси, как оно было известно и на Западе под именем Руси, Русски, Рузен, Руссен, Реуссен, из тех же средневековых писаний XI и XII веков становится весьма очевидным, что именем Руси они нередко обозначали остров Рюген и тем вводили в заблуждение последующих хронистов и изыскателей, которые... Иные свидетельства, принадлежащие Рюгенской Руси, относили к нашей Восточной Руси. Таково весьма сомнительное свидетельство о посольстве Ольги к императору Оттону I в 959 году с просьбой о присылке проповедников для водворения римской веры в России. Здесь Руги и Руссы смешаны. Это хорошо раскрыто Морошкиным, Рейц. Опыт истории российских законов. Примечания. Страницы 335, 364. Таковы же свидетельства о некоторых браках наших князей с немецкими княжнами. Например, брак Оды, родившей Вартеслава и жившей по смерти мужа в Саксонии, откуда Вартеслав был призван в Россию на княжение. Примечание. Карамзин. И.Г.Р. Том 2. Страница 48. Имеется в виду Вартислав I, штеттинский князь в Поморье, который в 1121-1122 годах был покорен польским князем Болеславом III Кривоустым. Смотрите, Грабенский. Страница 45. Конец примечания. Не в России, а у поморян были князья Вратиславы и княжеские жены Иды. Точно так же и в исландских сагах, по всей вероятности, существует большое смешение исторических обстоятельств и лиц Рюгена и нашей Руси. Там самое древнейшее сказание – относимые к первым векам христианства, упоминают уже о русской земле и о русских князьях. Положим, что их должно относить к более позднему времени, но по близости связей и отношений Рюгена со скандинавами нужно также заключить, что саги, по крайней мере древнейшие, именуя в своих повестях «Русь», Скорее всего, описывают дела Рюгенской Руси. Этот вопрос требует еще внимательного расследования. Но вообще, из всех показаний средневековых писателей, все-таки становится ясным одно, что Рюгенская страна именовалась также и Русью, в то самое время, как наша Русь прозывалась Грецией по той причине, что Христова вера была принята ей из Греции, а не из Рима. История Рюгенской области излагается в старинных космографиях, из которых самую полную составляет космография Герарда Меркатора, распространенная его преемниками. В приложении первом мы помещаем из этой космографии в русском старинном переводе Описание Рюгенской земли с ее историей Упомянутая космография составлена по старым писателям, начиная с Плиния и Страбона и оканчивая Гельмольдом. Следовательно, в ней сохранились отголоски Среднего века вместе с тогдашними географическими именами. По ее свидетельству, Ругийское княжество существовало особую областью от времен князя Крита до смерти последнего князя Вратислава 1352 год, и потом перешло во владение князей померанских. Итак, нам теперь известно, что немецкие писатели Среднего века сами весьма точно говорят о значительном торговом и промышленном развитии всего Балтийского славянского побережья, и особенно страны, лежавшей в устьях Одры, вблизи острова Рюген. Они же говорят, что в Винете Воллине постоянно, как свои люди, жили греки, то есть русские. Это было во второй половине XI века, и, конечно, тоже было и в X и IX веках так как торги и промыслы поморян, естественно, должны были получить свое начало гораздо раньше. Те же писатели говорят, что обитатели острова Рюген, как и других соседних островов, отличались всеми качествами истинных варягов, ни в чем не уступая норманам-скандинавам. Разноречивые показания тех же писателей, именуя рюгенскую страну, по-своему Руяной и Раной, прозывают ее и Русью, то есть вспоминают настоящее коренное славянское ее название. Эта страна, в числе других славянских Балтийских областей, всегда составляла, так сказать, особое существо, независимое и самостоятельное, и славилась между всеми поморянами древностью своего языческого храма, первенством своего бога, которому давала дань вся славянская земля. По словам Адама Бременского, «Руги были храбрейшими из всех славян. Они могущественны и страшны», — говорит летописец, «по любви к ним богов, которых они почитают с большим усердием перед другими». Вот почему и остальные славяне почитали для себя законом ничего в общих делах не предпринимать без воли ругов. Все это свидетельствует, что руги были сильнейшим и почетнейшим племенем между поморянами. Можно полагать, что в сущности это была военная и необходима морская сила всего Поморья, подобно нашим запорожцам относительно всего русского юга. Вот по какой причине... О них упоминают Плиний, Тацит, Птолемей и другие позднейшие писатели, говорившие о здешних Балтийских берегах. По той же причине и наша летопись знает в числе своих варягов особое племя Русь, откуда, по ее словам, и были призваны наши первые князья.